Глава 14. Ожидания, от которых важно избавиться между 20 и 30 годами. Первое. Вы рождены, чтобы стать незаурядной личностью. Выдающиеся люди встречаются крайне редко. Признавая это, вы вовсе не отказываетесь от собственного потенциала. Вы лишь прощаетесь с иллюзиями относительно того, что для вас значит быть собой и наилучшим образом прожить свою жизнь. Мы обожаем истории успеха типа один из миллиона, как будто такой успех и есть смысл и цель упорного труда и стремления к самореализации. Это совсем не так. Важнейший вопрос таков: чем вы готовы заниматься, если никто не станет вам аплодировать? какое дело для вас стоящее, даже если никто не заметит ни усилий, ни результата. Что вы будете чувствовать, если вас будут любить всего несколько человек, а не толпа. Умение найти исключительное в обыденном и есть признак настоящей незаурядности. Второе. Ваша жизнь только начинается. Некоторые из тех, кто сейчас слушает эту главу, не доживут до 30. Некоторые не перешагнут сорокалетний рубеж, а кто-то и до конца этого года не доживет. Можете для наглядности положить на рабочем столе череп. Никто не готовится умереть молодым, однако это не значит, что такого не может произойти. Третье. Ваши проступки вам обязательно простят. Ваши личностные качества исключительны. Многие из нас убеждены, что, что не отвечают в полной мере за плохие поступки и при этом обладают неповторимыми чертами. Однако такой взгляд нас принижает. Если вы сейчас не способны признать масштаб собственных ошибок, то и дальше будете легко себя оправдывать. Если вести себя так, будто вам позволено плыть по течению, ведь вы несколько лучше прочих, вам так и не удастся попробовать ничего стоящего. 4. Вы можете стать кем захотите. Без IQ и образования физика-ядерщика вы не сможете заниматься научными исследованиями. Без координации профессионального танцовщика вам не удастся блистать на сцене. Одного страстного желания недостаточно, чтобы достичь желаемого. Вы не можете стать кем угодно. Однако, если будете достаточно упорно работать, Не бросите дело на полпути, и если обстоятельства сложатся в вашу пользу, вы имеете шанс найти дело, в котором соединятся ваши способности и интересы. А если хватит ума, вы научитесь быть благодарными за эти возможности даже в самых сложных обстоятельствах. Пятое. Боль можно перехитрить. Невозможно избавиться от боли просто за счёт силы воли. Невозможно ни предвидеть, когда она появится, ни избежать её, вовсе не притвориться, что вы её не замечаете. Если всё время избегать боли, вы будете жить в полсилы и реализуете свой потенциал лишь отчасти. Шестое. Любовь то, что нам дают другие. Люди не способны передавать друг другу эмоции. Это особенно любопытно, если осознать, как все мы постоянно стремимся добиться любви от других. Только если мы думаем, что кто-то другой нас любит, мы позволяем себе чувствовать любовь. Это настоящая ловушка. Мы ищем помощи у кого угодно, кроме самих себя, чтобы ощутить то, что и так есть у нас в душе. Если вы думаете, что любовь существует где-то за пределами вашего разума и сердца, Вы её никогда не найдёте. 7. Сильные чувства всегда признак предназначенного свыше. Сила переживаний, которые вы испытываете в связи с чем-то или кем-то, никак не связана с тем, что вам предначертано. Многие искренне убеждены, что им предстоит стать великими в своей области, однако у них может не быть навыков или упорства, чтобы достичь настоящего успеха. Многие из тех, кто создаёт семью, считают, что нашли идеального партнёра, но это совершенно не значит, что брак не закончится разводом. Расставание неизбежно, как и потеря работы и боль и разочарование. Откуда мы это знаем? Потому что все эти события действительно часто происходят и оказываются поворотными в судьбе. Забудьте об образе идеальной жизни. Она всё равно недостижима. В мечтах об идеале вы потеряете время и упустите то, что вам доступно уже сейчас. По сути, у всех нас лишь одна цель. Мы движемся от начала жизни к её концу. Восьмое. Если упорно работать над собой, больше не придётся страдать. Упорно работая над собой, вы поймёте, в чём смысл страдания. Девятое. Вы можете контролировать, что другие думают о вас. Вы можете управлять своими реакциями на других людей, но контролировать чужие мысли нет. Думать, что при определённом поведении вы заставите кого-то реагировать определённым образом, неправильно. Эта иллюзия делает из вас кукловода. Вы неизбежно будете всё больше отдаляться от того, кем хотели бы стать, и от жизни, какой хотели бы жить. И ради чего? Люди всё равно будут вас оценивать, критиковать, проклинать, любить, восхищаться вами и завидовать вам, исходя из их собственных представлений. 10. Постоянное усердие гарантия успеха. Если вы ждёте, что за упорную работу вам непременно воздастся по заслугам, то скорее всего, будете разочарованы. Смысл напряжённого труда в личностных изменениях, а не в результате, который он принесёт. При этом первое вы способны контролировать, а второе нет. 11. Ваши мысли изменятся, когда изменятся обстоятельства. Многие считают, что вместе с жизнью меняются и мысли. Когда находится кто-то, готовый их любить, такие люди начинают верить, что достойны любви. Когда появляются деньги, они начинают иначе к ним относиться. К сожалению, на самом деле все совсем наоборот. Научившись думать по-новому, вы начнете вести себя иначе, и тогда, скажем, поменяется финансовая ситуация. Не обстоятельства влияют на разум, а разум создает обстоятельства. Двенадцатое. Другие ответственны за ваши чувства. Единственное место, где можно полностью контролировать всё, что говорится о вас и происходит вокруг, это ваш дом. А вообще, все мы существуем в крайне неоднородном мире среди самых разнообразных людей и мнений, и некоторые из них могут вас задевать. Если вам нравится считать себя центром вселенной и придавать смысл любой чужой ремарке или идее, которая не вполне соответствует вашим представлениям, Вам придётся очень непросто. Чтобы изменить взгляды и поведение других в отношении вас, нужно не возмущаться, а быть готовым объяснять, учить, делиться. Защитная реакция не стимулирует, а подавляет развитие. 13. Эмоциональный интеллект помогает вам осознать свою непогрешимость. Высокая самооценка это уверенность в том, что вы принципиально лучше других. Счастье наступает при отсутствии проблем. Эмоциональный интеллект это способность чувствовать, выражать и эффективно интерпретировать собственные эмоции. Высокая самооценка это уверенность в том, что вы достойны любви и способны любить, хотя вовсе не всегда и не во всём являетесь лучшим. Счастье это результат того, как вы справляетесь с проблемами и умеете ли видеть в них возможности. 14. Правильный человек появится в нужное время. Вы не будете готовы к моменту, когда на горизонте появится любовь всей вашей жизни. Скорее всего, вы не будете готовы и когда увидите объявление о вакансии мечты. Вы не будете готовы купить наконец дом или завести ребёнка или бросить работу и попробовать написать книгу, о которой давно думаете. или серьёзно заболеть или потерять кого-то из родных или умереть. Если ждать готовности, можно просидеть так всю жизнь и что ещё хуже, гарантированно упустить лучшую из существующих на нынешний момент возможностей. 15. -е. Можно отложить счастье на время или подкопить его как деньги в банке. Люди откладывают счастье ради ощущения безопасности. Они пытаются понять, какие проблемы ещё требуют решения, какие обстоятельства ещё нужно преодолеть, какие шаги ещё предпринять, чтобы наконец-то позволить себе ощутить счастье, которое, как они прекрасно знают, уже присутствует в их жизни. Его нельзя отсрочить или запасти впрок. Вы либо чувствуете его прямо сейчас, либо упускаете эту возможность. Тут всё просто. Счастье всегда быстротечно. Единственное, что можно изменить, чувствуем ли мы присутствие счастья или отказываемся от него. 16. Тревожность и негативные мысли неприятны, они раздражают. Надо учиться их подавлять. Тревожность один из основных факторов, помогающих каждому из нас и всему человечеству в целом оставаться в живых. Если вы замечаете, что слишком много беспокоитесь, Это чаще всего значит, что вы не прислушиваетесь к себе и не замечаете причин тревоги. Либо в вашей жизни присутствует некое обстоятельство или проблема, с которыми вы отказываетесь разбираться. Негативное мышление мощный инструмент, показывающий, что для нас важно и как нужно реагировать на происходящее. 17. -е. Если сосредоточиться исключительно на собственных потребностях, можно стать счастливым. Неважно, что внушают вам статейки в интернете. Самодостаточность это лишь притеча счастья. Это основа, важнейший элемент. Однако он не помогает сохранять взаимосвязи, благодаря которым развивается и процветает человечество. Умение сдержать слово, принести жертву, Снова и снова предпринимать попытки ради тех, кого вы любите, и во имя того, во что верите, всё это наполняет жизнь смыслом. Удовлетворение собственных потребностей важный первый шаг, но не конечная цель.